подвергнутся еще большим опасностям на сухом пути. А они сели на барку и поехали в Калифорнию поискать там средств перебраться на Вестинские острова. Так как они не возвращались более их коренному обществу, то мы изложим здесь вкратце их приключения. Недостаток съестных припасах и плохое состояние барки заставили их выйти недалеко от берегов Калифорнии на три небольших необитаемых островка, называемых тремя Марианскими островами. Терпя во всем недостаток, они не могли уехать с них. Поэтому они пробыли здесь целых четыре года, лишённые почти всех жизненных потребностей, и не смея, опасаясь множества испанцев и индейцев, попытаться искать на близком материке средств к спасению. Наконец они решили свернуться в Квеаквилу, где надеялись застать еще прежних товарищей. Вутлы и Барки они предались волнам и поехали к югу отыскивать своих товарищей, но уже не застали их. Имея почти беспрерывно противный ветер, они проехали две тысячи морских миль до Магелланова пролива. Они были уже в середине его, когда мысль, что возвращаются домой нищими, заставила их вернуться и грабить на перуанских берегах. Случайно узнали они, что в Арикской гавани в полной беспечности Стоит корабль, нагруженный серебром. На нем находились новейшие продукты знаменитых потозийских рудников. Ценность груза составляла два миллиона пиастров. Флебустиеры напали на этот корабль и взяли его. Потом поехали на нем во и надеясь, что обеспечили свое будущее благополучие, но в Магеллановом проливе потерпели крушение. Впрочем, им удалось спасти часть своих сокровищ. Из обломков корабля они построили две шлюпки, на которых поехали вдоль берегов Бразилии и, наконец, благополучно прибыли на остров каен Некоторые из них поселились на нем, другие поехали на остров Сан-Доминго, а остальные отправились во Францию. Упомянутый выше капитан Лессаж имел не менее счастливые приключения. Он тоже отправился в Южный океан с двумя стами флюбуссеров. Но по причине поздней осенней поры уже не мог проехать через Магелланов пролив. Поэтому они пустились крейсировать около берегов Африки. Взяли много кораблей и два года жили в изобилии, пока не попался им голландский корабль, возвращавшийся с грузом золотого песка. После такого богатого приза флибусьеры пошли добычу свою удовлетворительной, оставили африканские берега и поехали на Сан-Доминго. Приключения богатых флебусьеров, отправившихся с Дэвидом в Европу, еще не кончились. Скучая и утомительно длинным путем, пираты в противной своим постановлениям предались игре. Многие проиграли все свое имущество до копейки. И вследствие этого никак не хотели ехать домой нищими. Дэвид был принужден уступить и приказал поворотить назад, хотя оставалось недалеко до Магелланова пролива. В это самое время пираты встретили другой корабль с флибустьерами под начальством капитана Вильнетта, между которыми многие также совершенно проигрались, от чего и здесь разделились мнения. Вследствие этого совершился странный обмен: выигравшие товарищи Давида перешли на корабль Вильнетта и поехали во Свояси, а проигравшие товарищи Вильнетта перебрались на корабль Давида. Последний, не желая расставаться своим судном, с англичанами и двадцатью французами, возвратился к недавно оставленным товарищам и счастливо соединился с ними в Квиакриле. В то же время получили известие, что еще два другие корабля с флюбуссьерами под начальством Андрии и меа поплыли в Восточную Индию, чтобы укрыть свою добычу. Таким-то образом, в короткое время, Разбились на небольшие отряды флебусьеры. Глава двенадцатая. По реке Магдалины в Северный океан. Наконец и последние оставшиеся в Южном океане пираты начали серьезно помышлять о возвращении. Но это было невозможно с их длинными судами. Оставалось решиться на возврат сухим путем. Разумеется, они не скрывали от себя, что и этот способ сопряжен с чрезвычайными затруднениями. Совершенное незнание дороги, недостаток в проводниках, повсюду неприятели, ни съестных припасов для себя, ни фуража для лошадей —